«Видно, здорово не сошлись, раз ты кулаками машешь, сизвила я». Фу, «Бывает и хуже. Я поставила перед ним тарелку с яичницей и блинами, сделала бутерброды, заварила кофе и устроилась напротив, за огромным столом. «Если уж мы познакомились, — сказала я миролюбиво, — давай рассказывай, как ваши дела и все такое». «Так ты же видела?» — удивился он. «А все такое нормально, одним словом».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 «Может, поэтому я и к нему придираюсь?» «Кто?» — поднял он бровь. «Фирма, естественно!» «Никуда она не делась!» — разозлился Мишка. «Это я оделся, аж на семь месяцев!» «А у нас ворон не ловят! Раз и Чуть тебе говорю, ты же в этих делах не смыслишь!» «А, по-моему, ты врешь. не осталось я в долгу. Никакой какой какой-то не бизнесмен!» «Ты свою физиономию в зеркале видел?»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 Я обиделась, и кофе пила в молчании. Покончив с едой, Мишка прошел в ванную и, не закрывая дверь, замер перед зеркалом. Да, рожа что-то не очень, я бы даже сказал, совершенно гнусная рожа. Вот что, родственница, я малость оттянусь в ванной, Придаем себе достойный вид, а ты посмотри в спальной, висят ли мои костюмы, а то, может, Катька их давно загнала по дешевке, с ней станется. «Сам и смотри», — проворчала я.